Мышь проезжала ему по телу. Он проснулся и поймал её. Мышь стала просить, чтобы он пустил её. Она сказала, «Если ты меня пустишь, и я тебе добро сделаю». Лев созмеялся, что мышь обещает ему добро сделать, и пустил её. Потом охотники поймали льва и привязали верёвкой к дереву. Мышь услыхала львиный рёв. Приезжала, перегрызла верёвку и сказала. «Помнишь, ты смеялся. Не думал, что я могла тебе добро сделать. А теперь выйдешь. Бывает от мыши добро». Конец базни «Лев и меш Звукозапись делана Роберту Антонио Муниос-Гомеса. Toronto, Ontario, Canada.